Глава 55. Никто не пророк в своем отечестве. Итак, голландцы, успешно действуя на суше и на море, захватывали Бразилию. Евреи, конечно, целиком были на их стороне. Они вступали в голландскую армию, возможно, даже во флот. Особенно отличились еврейские части в борьбе за город Пернамбука, центр сахаропроизводящего района. Теперь это Ресифи. Тем не менее, голландцы, заняв район Пернамбука, не спешили предоставить евреям религиозную свободу. Возможно, опасались реакции остальных бразильцев. Возможно, колониальные власти были менее либеральные, чем власти метрополии. Мы с этим еще встретимся. Но по указу из Нидерландов, где, кстати, оценили участие евреев в боях, они получили то, что хотели, и мараны открыто вернулись в иудаизм после вековой конспирации. Меж тем голландцы полностью обладели сахарными землями. Внутренние же районы Бразилии были тогда слабо заселены. Это была еще долго оставалась фактически ничейная земля. И вот теперь встал вопрос, что делать дальше. Голландский главнокомандующий, герой бесконечной войны с Испанией Иоганн Мориц, человек умный, образованный уже пожилой, заявил твердо, нужно создать в Бразилии массовую опору голландской власти. евреи это хорошо, но их немного. Все еврейское население Рессии в середине 17 века составляло 5000 человек, включая 600 евреев, переехавших из Голландии уже после завоевания Бразилии. Хотя это, бесспорно, был тогда крупнейший еврейский центр Нового Света. Цифра эта невелика даже по тому времени. Увы, из маленькой Голландии, к тому же создававшей в это время колониальную империю на Востоке, нельзя было быстро получить много поселенцев. Ни евреев, ни кальвинистов. Надо было искать нестандартное решение. На белое нееврейское население Бразилии рассчитывать было нечего. Кстати, метисов, плодов сожительства белых мужчин с индианками, среди них было больше, чем чистокровных белых. Но все они считали себя католиками и говорили по-португальски то есть считали себя побежденной стороной и только ждали подходящего момента для реванша. Быстро изменить эту ситуацию было невозможно. Этот португальский патриотизм метисов объясняется тем, что по общему мнению у португальцев не принято было дискриминировать людей по цвету кожи, и метисы были хорошо приняты португальским обществом. Индейцы Бразилии находились до прихода белых на очень низкой ступени развития, жили собирательством и охотой. Племена были невелики, вели или полукочевой образ жизни. Эксплуатировать таких людей трудно. Характерно, что туда, где индейское население было многочисленным и трудолюбивым, Мексика, Гватемала, Перу, негров возили немного. В основном же их возили в места, где индейцы были совсем дикими. Согнанные на работу, вынужденные к непривычной им оседлости, Бразильские индейцы начали быстро вымирать. А негр не умирает, пока его не повесят. Так тогда говорили. Но негры были дороги, еще и потому, что торговля им была обложена высоким королевским налогом. Сахарный успех маранов и других бразильцев принудил заняться тем же. Приличные люди, как и мараны, покупали для этого негров. Бедный же люд, в основном метисы, захватывали индейцев. Это считалось незаконным и товар был явно хуже, но зато доставался бесплатно или очень дешево. На защиту индейцев стал иезуитский орден. Ну, конечно, честь иезуитам, но хотя метисы и считали себя католиками, все равно на крещенных индейцев нападали. Отцам иезуитам пришлось взять под контроль только глухие места. Там они даже вооружали индейцев с разрешения испанского короля, он же португальский король. Но эти крещенные и начинавшие цивилизовываться индейцы тоже не подходили к роли массовой опоры голландской власти. Они были под полным контролем и иезуитов, злейших врагов-кальвинистов. И тут тоже ничего нельзя было изменить. Оставались негры. 17 век – эпоха развитой работорговли. Причем это была именно торговля. Европейцы покупали негров у негритянских царьков. Негры, в общем-то, были знакомы с рабством, еще до прихода европейцев. Но это было патриархальное рабство. Рабов было мало. Но, коль скоро европейские торговцы создали спрос, стало расти предложение. В рабство обращали пленных, мятежников, воров, должников и даже неудачных претендентов на престол. Избывали их не за безделушки, а за очень нужные товары, инструменты, оружие, особенно за ткани. И так это была солидная торговля, Более надежное, чем многие другие колониальные предприятия. Мирный торговец с невольниками. Выражение не только 17 но и 18-го веков. В конце 16-го, начале 17 века, то есть еще до голландцев, Бразилия, в силу вышеизложенных причин, чернела быстрее, чем любая другая страна нового света. Конечно, какое-то число негров использовалось в качестве домашних слуг. И вот вошло в богатых семьях Бразилии в моду, иметь в качестве лакея или горничной негритянского принца или принцессу. А между тем в глазах негров эти люди считались знатью. И это скоро скажется. Но пока что Иоганн Морец предложил сделать ставку именно на негров. Надо дать им свободу. Пусть выращивают сахарный тростник и все прочее, как свободные крестьяне. И тогда Бразилия останется голландской на века. Видать, гуляли в голове у старика вольные ветры его революционной молодости. Когда поднялась маленькая Голландия на борьбу за свободу против повелителя половины мира, испанского короля. Но не послушались его. Он то ли опоздал, то ли опередил свое время на полтора лет. Кстати, в самих Нидерландах рабство было запрещено. И если негр ступал на землю Голландии, он автоматически становился свободным. Но их туда не привозили. Короче, остались голландцы без массовой опоры в Бразилии. А негры, между тем, сами о себе заботились. Когда белые воюют между собой, негры разбегаются. Так отчасти и произошло в начале 30-х годов. В Бразилии сбежало много негров. Благо, какое-то время хозяевам было не до них. В этом не было ничего необычного. Новым было то, что на сей раз беглые негры сориентировались и создали в Бразилии свое государство. Первое независимое неиндейское государство в новом свете. Осью кристаллизации послужила та самая негритянская знать, попавшая в рабство, о которой я уже писал. А ничейной земли в Бразилии было предостаточно. Почему-то пишут, что негры создали республику. Но, насколько можно судить, это было обычное маленькое примитивное патриархальное царство африканского типа, даже с примитивным патриархальным рабством. Свободными были там те, кто сам бежал. А те негры, которых увели силой во время набегов, становились рабами и там. Но таких людей было мало, да и набеги со временем почти прекратились. К миру белых стали относиться с опаской, но уже не с той с абсолютной враждебностью, как в начале. Даже кое-какую торговлю с белыми завели. Со стороны белых это была нелегальная торговля, так как требовали негры в первую очередь ружья а, впрочем, не пренебрегали и иными благами цивилизации. А что они давали взамен? Сахарный тростник. Они не забыли того, чему научились на плантациях, и выращивали его и для себя, и на продажу. Так что прав был и Морец. Вполне можно было голландцам и сахар иметь, и сторонников многочисленных. В конце XVII века, уже за хронологическими пределами моего повествования, португальцы уничтожили это негритянское царство.